Глава девятнадцатая. Бункер. Энджи. Своим поцелуем Тель застал меня врасплох. С одной стороны, для меня это было дико – целоваться с другим мужчиной на глазах у мужа. Мое воспитание меня к такому не готовило. С другой стороны, мы уже обсуждали с Рэем вопрос насчет Теля, и мой супруг четко дал понять, что не против того, чтобы этот блондин стал членом нашей семьи. Вдобавок, надо признать, что мне само это понравилось. Очень. Чуть сбавив напор, Тель покорял меня своей нежностью. Его губы казались шелковыми, язык был мягче кашемира, и он не просто целовал меня, а дарил сладость, баловал, ласкал. Уверенно, четко, методично. От него исходил особенный запах, невероятно приятный, напоминающий аромат экзотических фруктов к которому примешивались нотки мускуса и амбры. Он весьма успешно приручал меня, окружив заботой и вниманием. Тель неожиданно ворвался в мою жизнь, но как-то сразу обосновался в ней так надежно и прочно, что не было ни сил, ни желания ему сопротивляться. Настоящий эльфийский, то есть линховский танк, который видит цель и идет к ней. Няшик и вовсе, похоже, признал в нем старшего сородича и проникся к нему самым большим кошачьим обожанием. Даже сейчас, пригревшись у меня на руках, он умудрялся с упоением вылизывать форму Теля, пока тот меня целовал. Мне было интересно, как отреагирует на этот поцелуй Рэй, но муж просто стоял молча рядом, задумчиво наблюдая за нами. Если он и чувствовал ревность, то тщательно это скрывал. Но в конце концов он все же не выдержал и положил руку на плечо друга. «Хорош, брат. Для первого раза достаточно». «Спасибо, Рэй, что позволил. Мне это было нужно», — хрипло произнес Тель, отстраняясь от меня с большой неохотой. «Ты восхитительна!» Он напоследок еще раз мягко чмокнул меня в губы, погладил Няша по голове, подружески хлопнул Рэя по предплечью и быстро удалился, подмигнув мне уже в дверях. — До вечера. — И как? Ты правда не ревнуешь? — тихо спросила я, найдя в себе силы посмотреть мужу в глаза. Он выглядел немного растерянным, но злости или досады в его взгляде точно не было. — Немного, — честно признался он. — Я не хочу делить тебя ни с кем. Ты мое сокровище, Энжи. Подойдя вплотную, он заключил меня в бережные объятия. — Но я люблю Теля как брата. И не хочу лишать его счастья. Тем более вижу, что он тебе нравится. Так что ничего, привыкну. У нас будет отличная семья. И мы с ним оба будем любить тебя, холить и лелеять. И радовать». «Спасибо, Рей. Искренне выдохнула я, и меня снова поцеловали. Ласково, ободряюще, с небольшой ноткой ревности. «Разрешите идти». Раздавшийся металлический голос резко выдернул нас из эйфории. Вздрогнув, я с непониманием уставилась на пятерку роботов, застывших вдоль стены рядом с коробками. Я совершенно про них забыла. Впрочем, Рей тоже. «Вы еще здесь?» – удивился мужский скидывая бровь. «Свободно!» – кивнул он с видом истинного аристократа, и роботы дружным строем двинулись на выход. Няшик вдруг выгнулся дугой в моих руках и громко зашипел на последнего в железной колонне. Это спасло нам жизнь. Рэй успел заслонить меня собой и, выхватив оружие, выстрелил в голову кинувшегося на нас робота. Опасная железяка отлетела назад, с грохотом приземлившись на спину, и затихла, неловко подергавшись в конвульсиях, а вот ее металлические сородичи повели себя странно. Они то порывались кинуться на спятившего робота, чтобы защитить нас, то с жуткими красными огоньками в глазах разворачивались в нашу сторону с явно недружественными намерениями. Я застыла от ужаса. Накрыло чувство, что кошмар из знаменитого фильма про Терминатора воплотился для меня в реальность. Рэй не стал дожидаться, пока эти железные твари определятся, убивать нас или спасать, и сделал по контрольному выстрелу в голову каждого из них. Когда они один за другим падали на пол, грохот стоял жуткий. «Ты в порядке?» – взволнованно уточнил муж, подхватывая меня на руки и куда-то неся. Успокоительные волны от няшика уже успешно омывали мой мозг, и стресс постепенно отступал, позволяя дышать и говорить. «Да», – судорожно кивнула я. «Что это было, Рэй?» «Хотел бы я знать» поморщился муж. Держа меня на руках, он одновременно умудрился тыкать на какие-то кнопки на своем браслете. «Никогда в жизни роботы-доставщики не нападали на граждан. Но ничего не бойся, родная. Я никому не позволю причинить тебе вред». На его скулах играли желваки. «И куда мы сейчас?» пискнула я. «У меня есть бункер на нулевом этаже. Я там срочно посмотрю файл, который скинул мне Теслер» а потом ты посидишь там одна минут пять, максимум десять. Я должен разобраться с этими железяками и быстро вернусь. Не успеешь соскучиться. Няшик составит тебе компанию. Он отличный пацан, защитил нас с тобой». Рей говорил отрывисто и четко, сдерживая внутреннюю ярость. Отличный пацан одобрительно мяукнул, порываясь самолично покусать наглые консервные банки, которые осмелились напасть на его хозяйку. Я чувствовала, что он начал относиться к Рэю с большей теплотой, чем раньше. Бегом спустившись по мраморной лестнице, Рэй занес меня в небольшое светлое помещение, и за нами тут же закрылась массивная бронированная дверь. Здесь был бежевый кожаный диван, три кресла и три шкафа, стоявшие в ряд. На невысоком столе лежали очки, почти такие же, как муж раздавил ногой на корабле, но немного массивнее. Аккуратно усадив меня в кресло, муж распахнул дверцу одного из шкафов и достал оттуда литровую пачку сока с трубочкой. «Пей!» – сунул он мне эту пачку в руки и немного мягче добавил. «Если хочешь, конечно. Тут у меня продукты!» – махнул он рукой на раскрытый шкаф. «Здесь оружейный склад и боеприпасы!» – распахнул он второй. «Прошу тебя, не трогай оружие, ладно? Это опасно!» «Хорошо!» – кивнула я. «А тут медикаменты, средства связи и противогазы», – показал он на третий шкаф. «Дресс-круг здесь», – показал он на черную окружность у стены. «Впрочем, у тебя все равно нет браслета, чтобы им управлять. А это – вход в небольшой санузел». Открыл он передо мной дверь, которую я даже не заметила. «Ясно», – отозвалась я, расслабляясь. Няшик усердно лизал мою руку, окутывая меня спокойствием. И я постепенно начала познавать дзен. Ну, бункер так бункер, роботы так роботы. Терминатор нервно курит в сторонке. Бывает? Люблю тебя, выдохнул муж. Склонившись, он поцеловал меня в губы, после чего нацепил очки, вставил в ухо что-то вроде мини-наушника и тяжело опустился в соседнее кресло. Не знаю, что было в генеральском файле, который он напряженно смотрел, Но по его побледневшему лицу, желвакам на сколах и тому, как он до побеления сжимал кулаки, было видно, что там что-то очень серьезное. «Рэй, что там?» Я не могла не спросить его об этом, когда он, наконец-то, снял визоры. «Понимаю, что выше уровень секретности, госбезопасности и все такое, но я же умру от любопытства и буду накручивать себе в голове разные ужасы», — умоляюще посмотрела я на мужа. «Прости». «Я не имею права говорить об этом, родная. Происходящее никак не связано с тобой, поверь», – задумчиво ответил Рэй. «Файл касается Лекса. Большего я не могу тебе сказать». «Твоего напарника?» – удивилась я, но немного успокоилась. «Ну ладно», – вздохнула я с сожалением. Песок сок и жди меня. Я скоро вернусь». Чмокнув в макушку, муж порывисто вышел за дверь, которая тут же закрылась, отрезая меня с котенком от внешнего мира. Минуты потянулись мучительно медленно. В голове галопом скакали тревожные мысли, которые быстро развеивались сняшеком. А вдруг Рей сейчас в опасности? Нет, он же такой крутой боец, он справится с чем угодно. Может, роботы перезагрузились, самопочинились и снова на него нападут? Ну, значит, сами будут виноваты, нечего нарываться – Рэй на винтики разнесет. Какое-то время я поглядывала на очки, оставленные Рэем на столе. Так и подмывала на детях и посмотреть этот жутко секретный файл. Но муж ведь не дурак, что оставил их тут, у меня перед носом. Либо он безгранично мне доверяет, и я не имею права его подвести, подорвать это доверие. Либо я там все равно ничего не увижу. Кодировка Сигма, как там его так что к очкам я так и не притронулась. К соку тоже. Когда дверь наконец-то распахнулась, я вскочила. В комнату вошли Рей и высший лорд, сопровождавший нас из космопорта. «И снова здравствуйте!» кивнул мне войс, протягивая небольшой золотистый конверт. «Это вам, леди Анмар, послание от императора!» Встревоженный Рей подошел ко мне и ободреюще приобнял. Я открыла конверт дрожащими руками. Все будет хорошо, ангелочек. Прочитала я красивую черную надпись на золотистом пластике и подпись Элмер.